Глава десятая Приглашение на разговор к Архимагу Олег получил поздно вечером, когда никаких гостей он уже не ждал. Уложил сына, совершил обход поместья, проверив двери и целостность защитных контуров. Появилась у него в последнее время такая привычка. И только собрался отправиться в спальню, как из флигеля охраны доложили о прибытии посланцев правителя Нолда. И о надежде хорошенько выспаться этой ночью пришлось забыть. Зачем именно он понадобился Льеру Бримсу, прибывший в поместье Чемир молодой маг из Крохоборов, объяснить не смог, поэтому во дворец архимага Олег ехал в полнейшем неведении о своей судьбе. Темнота, черная карета, мрачные лица охранников — Все это навевало нехорошие мысли, так что к месту назначения он прибыл в абсолютном душевном разладе и напряжении. Куда его теперь? В застенки бросят или сразу на плаху? Или не сразу? А то ведь разговоры с магистрами наказующих, пусть даже бывшими, они ведь разными бывают. Но ничего такого, что он успел нафантазировать по пути или мог нафантазировать сейчас или в будущем, не случилось. Льер Бримс действительно пригласил его для беседы и был даже настолько любезен, что подготовил для зевающего Олега чайник тонизирующего чая. — Благодарю. Отказываться от угощения Чемир не стал и в два глотка осушил небольшую чашку из ханьского фарфора. — Но все же хочешь выяснить, за каким мархузом я тебя вытащил сюда в такое позднее время? — усмехнулся Бримс. Архимаг, как обычно, выглядел блестяще. Подтянутый, аккуратный, буквально излучающий уверенность и силу. Разве что вместо традиционного белого камзола и брюк, сегодня он щеголял в чем-то вроде длинной рубахи с разрезами по бокам, простых штанах и парусиновых туфлях, разумеется, белоснежных. Если Олегу не изменяла память, то подобным образом одевались ханьские воины, которых ему доводилось видеть в загорном халифате. Однако в нолде магов или обычных людей, увлекающихся модой Поднебесной, раньше он не встречал. До сегодняшнего дня. «Что-то вроде того», — торопливо сказал Олег, осознав, что он слишком долго молчит, задумавшись. «И да, я хотел бы поздравить вас...» «Не стоит, Олег...» Отмахнулся Бримс, осторожно отпил из своей чашки и откинулся на спинку кресла. «Ты же знаешь, что я не люблю пустых слов?» В тот момент дверь в комнату открылась и вошел Айрунг. Свежеиспеченный магистр наказующих был бледен, под глазами пролегли тени, а вокруг губ появилась волевая складка. Новая должность определенно радости ему не принесла. Поприветствовав Архимага с Олегом и отказавшись от чая, Айрунг плюхнулся в кресло в дальнем углу комнаты, где и замер точно сыч. Впрочем, Чемир на стремительно возвысившегося друга почти никакого внимания не обратил, пытаясь переварить фразу Льера Бримса про пустые слова. «Это...» Был намек на провалившееся спасение бывшего магистра из ловушки Льера Витора или фигура речи? Если первое, то дела Олега плохи. Ладно, перейдем к делу. Начну с хороших новостей. Бримс улыбнулся одними губами. Твой вклад в возвращение скипетра всех стихий домой не забыт и будет оценен по достоинству. Артефакты, книги, заклинаний, деньги. Мархус, побери, ты можешь выбрать что угодно. А можно жизнь того ублюдка, что убил мою жену? Того самого, что вы прячете от меня? Резко бросил Олег на мгновение, забыв, с кем разговаривает. Архимаг поморщился, но выходку подчиненного стерпел. Впрочем, она была вполне предсказуема, и удивить Бримса вряд ли могла. «Не торопись, Олег. Всему свое время и место», — сказал высший маг, хоть и спокойно, но весьма убедительно. «Сейчас гораздо важнее разобраться с другими вещами. Например...» Избавился ты от того сумрачного состояния сознания, в котором находился последние седмицы? Или какими ты видишь последствия той операции, в которой принял участие вместе с Айрунгом? Олег нахмурился. Я в порядке, кивнул он мрачно, стараясь больше не дерзить. Я не пророк и не политик, чтобы гадать о том, к каким последствиям приведут наши авантюры. Получилось все равно резко, если не сказать нагло, однако Бримс этого словно и не заметил, что навевало некоторые мысли о подоплеке затеянной беседы. А от тебя и не требуется политическое видение. Достаточно будет взгляда мага и солдата продолжал настаивать Бримс, при этом скривив губы в усмешке. И Олег сдался. «Не знаю», — вздохнул он. «Для нас до той поры, пока не появится доказательство нападения на светлых во время сражения с Рошагом, да все хорошо для нас. Скипетр получили, эльфов ослабили. Если грамотно себя поведем, то все, что проиграли при Виторе, очень быстро вернем назад». Чемир покосился на архимага, но тот молчал, ожидая продолжения. «Что до длинноухих? Тоже не знаю. Слишком многое, и многих они потеряли. Великий артефакт, сильнейших магов, воинов, доверие союзников. В таких условиях не о мировом господстве впору думать, а о сохранении прежних позиций», — принялся рассуждать Олег, все больше увлекаясь. Наверняка опять спрячутся в своих лесах и станут втихаря мучить воду. Да, именно так и будет. Пройдет же время, не сегодня, так завтра или послезавтра, они обязательно возобновят охоту на сильных магов и воинов. И все начнется сначала. Собственные выводы Олегу сильно не понравились, особенно в свете его взаимоотношений с длинноухими. Он посмурнел и зло уставился на Бримса, словно именно Архимаг и был виновен в мрачноватом будущем чудесного нового мира. Хотя, так ведь оно и было. Бримс являлся пусть не главным, но точно одним из основных заказчиков, происходящих в мире потрясений. — А что Рошак? — вдруг спросил Льер Бримс. «Рошак?» — Олег смутился. Про костяного урода он как-то совершенно забыл. «Этот начнет потихоньку гадить. И чем дальше, тем сильнее и сильнее». Олег и сам понимал, что ответ его звучит как-то уныло и серо, но другого у него не было. «Это все?» — спросил Льер Бримс после того, как Чимир замолчал. Ну тогда слушай свежие новости. Наши наблюдатели на Грольде сообщают, Малориан затеял нечто вроде Великого Переселения. Судя по показаниям следящих артефактов и докладам лучших чтецов Астрала, на землях Светлых Эльфов открыто одновременно столько порталов, сколько Нолт не открывает за Седмицу. Причем работают они не по несколько минут, а часами, рискуя в любой момент заполучить нарушение стабильности каркаса пространственных врат с переходом в полноценный прорыв. Или того хуже. Учитывая масштабы пространственных искажений, можно говорить о риске возникновения вероятностного шторма размером с половину Малориана. «Порталы у светлых? Они же вроде как лесными тропами предпочитают пользоваться», — недоуменно сказал Олег. Льер Бримс недовольно поморщился, однако вместо него ответил Айрунг. «Лесные тропы, врата, какая разница? Принцип один, различие лишь в его реализации», — сообщил он со своего места. «А с этим все плохо. Пространство там, говорят, аж стонет». Договорить Айрунг не успел, его перебил архимаг. — И глупо думать, что эльфы этого не понимают, — произнес он со значением. Олег взъерошил волосы и вздохнул. — И такому поведению есть причина. — Понял, — сказал он и с осторожностью уточнил. — Только я здесь при чем? Льер Бримс недовольно дернул щекой и с намеком посмотрел на Чемира. Мол, стоит ли напомнить про излишнюю спешку или не надо? Впрочем, вслух он сказал другое. «Кстати, о пространственных провалах. Можешь считать, что официальная благодарность от Архимага за недавнюю успешную ликвидацию прорыва бездны у тебя в кармане?» «Не ожидал, что ты тут отметишься, совсем не ожидал!» Когда доклад расследовавшего дела мага читал, поначалу даже глазам не поверил. Учитывая, что таких прорывов было еще два, твоя помощь оказалась весьма к месту. Если Бримс ожидал, что Олег рассыплется в благодарностях, то зря. Вместо этого Чемир мрачно напомнил о единственной награде, которую он желал — жизнь Селерея. Ни на что не надеясь, но все же, все же. «Олег, дался тебе этот мальчишка!» — раздраженно выдохнул Льер Бримс, наконец не выдержав. «Какое тебе дело до слепого орудия? Ищи того, кто его направил на цель!» «И кто же это?» Огрызнулся Олег. «Быть может, тот же самый, кто и убил мать Селерея? Мелкий ублюдок мне уже подбрасывал одну версию. Хотя было ли это убийство, я уже и не знаю». Бримс медленно кивнул, перед тем с непонятным раздражением покосившись на Айрунга. Тот столь же непонятно пожал плечами. «Было», — сказал Льер Бримс. Только виновным в смерти матери парнишка считает тебя. Ну и Нолд, само собой, но ты главный. Ты заказчик. «Что — Что? — вскричал Олег, не сдержавшись. — Я? Да за каким Мархузом мне его мать вообще сдалась? Я с ней виделся-то последний раз, хорошо, если лет десять назад. Архимаг пожал плечами. На самом деле не неважно были у тебя причины желать смерти ларисты Регнар или нет. главное, что эти самые причины довели до сведения мальчика. льер Бримс в очередной раз наполнил свою чашку чаем. К тому же не все, что сереею говорилось было ложью. По крайней мере, участие в покушении наших шиповников доказанный факт. Как теперь выяснилось, «Покойный Витор многое натворил ради дружбы с длинноухими». «Длинноухие? То есть за всеми этими смертями стоят длинноухие?» Олег с трудом сдерживал эмоции. «Именно. Насколько удалось разобраться дознавателям наказующих, для покушения на тебя и твою семью мальчика готовили несколько лет» принялся объяснять Льер Бримс скучным голосом. Причем непосредственной подготовкой занимался не кто-нибудь, а будущий правитель пяти королевств, король Дарк. И он вполне справился с задачей. Селерей до сих пор не понял, что он не более чем инструмент. Скальпель в руках перворожденных созданный ради одной задачи. «Это правда?» — зачем-то переспросил Олег, яростно сжимая и разжимая кулаки. Однако вспышка продолжалась недолго, и он быстро смирил Норов. «Эльфы, эльфы, эльфы! Всегда и везде все сводится к эльфам!» — произнес он с едкой ненавистью. Затем на мгновение задумался и засмеялся. А я понял, почему этот наш разговор начался с обсуждения длинноухих. Вы что-то задумали на их счет, да? Что-то опасное и непредсказуемое, и вам нужен кто-то, кто будет готов пойти ради мести, перворожденным на любой риск, так? Удивительно. Однако Бримс ничего отрицать не стал. Вместо этого он медленно кивнул и отсалютовал Олегу чашкой. «Приятно, что ты в своих эмоциях и переживаниях не растратил последние мозги», — сообщил Архимаг доверительным тоном. «Нам действительно нужен кто-то вроде тебя. Сильный, опытный, злой. К тому же Дока в управлении землей и увлекающейся магией света». «Там, где полно ее адептов, специалист даже твоего класса лишним не будет». «И в чем же должна заключаться моя миссия?» Уточнил Олег, пока не заостряя внимание на том, что Бримс говорит не просто о кандидате на участие в некой операции, а вполне вероятно, что о смертнике живом снаряде, готовым ради достижения цели преодолеть какие угодно барьеры вплоть до барьеров жизни и смерти. В воспрепятствовании переселения эльфов с Грольда на Сардуор, разумеется, ну или хотя бы в создании для них на этом пути как можно большего числа проблем, пояснил Льер Бримс, и от этих его слов вдохнуло смертельным холодом. «И как это будет выглядеть? Я в компании таких же безумцев отправлюсь в рейд по тылам длинноухих, уничтожая по пути все выходы на лесные тропы и створы врат?» — спросил Олег с неприязнью. «Почти», — невозмутимо кивнул Льер Бримс. Из памяти Силерея удалось выудить немало интересного просвещенные рощи светлых эльфов на территории пяти королевств. И благодаря этому ищущие смогли вычислить места размещения артефактов, способных воздействовать на пространственные переходы. Архимаг вдруг сжал кулак и ударил им по подлокотнику кресла. «Проклятие! Если мы уничтожим или хотя бы повредим порталы длинноухих, то быстрое сообщение между Малорианом и королевствами практически прекратится. И это будет сильнейший удар по светлым за всю современную историю Нолда». Однако Олег эмоций Архимага не разделял. «Погодите, но я все равно не понимаю». Что такого ужасного случится, если прекратится портальное сообщение между Малорианом и Пятью Королевствами? Пройдет время, и снова все заработает Подождать длинноухим, конечно, придется, но так что с того? Поинтересовался Олег Ульера Бримса. Подождать? А кто тебе сказал, что у них есть на это время? Усмехнулся Архимаг. Или я зря тебе про открывшиеся в Нолде провалы в бездну напомнил? — У нас их было аж три, гораздо более древний Малориан. Эта беда тем более стороной не обойдет. — Про провалы в бездну у эльфов известно наверняка, — уточнил Олег после короткой паузы. — считаю это догадкой. Откинувшись на спинку кресла, сказал Льер Бримс и принялся изучать выражение лица Олега. Однако подобными взглядами настрой Чемира было не сбить. — И на основании одной только догадки вы... — заговорил он, медленно закипая, но его перебил Айрунг. — Олег, хватит! Так ты будешь участвовать в операции или нет? — спросил он жестко. И из Чимира словно выпустили весь воздух. Он обмяк, потерял всякое желание спорить и скандалить. — Буду, — глухо ответил он. — Но при условии, что мой дом возьмут под охрану безликие, и сын уже сейчас получит поддержку Академии общей магии, и все эти привилегии сохранятся, даже если я погибну, Последнюю фразу Олег выделил особо, рассчитывая добиться от архимага больших уступок. Однако ответ Бримса его откровенно удивил. Вместо того, чтобы спорить, высший маг вдруг с неприятным точно наждак по стеклу смехом заявил, «Неужели ты думаешь, что потенциальный кандидат в будущие архимаги может остаться в Нолде без присмотра?» И чего было в этих словах больше, намека на постоянную слежку или обещание поддержать его сына, Олег так и не понял. Получив согласие на участие в очередной операции против светлых эльфов, точнее купив обещанием всяческой опеки для сына Чимира. Архимаг быстро свернул разговор и отпустил Олега домой. Возвращать опального мага в ближний круг Льер явно не спешил, предпочитая воспринимать его не иначе, как инструмент своей политики. Пусть весьма ценный, но все равно инструмент. С другой стороны, Олег пока и сам не стремился как-то исправить ситуацию. Что-то в нем надломилось, погасив интерес к карьере и желание приобщиться к тайным механизмам власти. Олег уже уходил, когда в вестибюле дворца его догнал Айрунг и попросила задержаться. Старый друг был вежлив, явно не зная, какой тон выбрать в общении с Чимиром однако Олег не спешил облегчить ему работу. Свежеиспеченного магистра наказующих он встретил издевательской усмешкой и с очередной порцией поздравлений с новой должностью. Причем адепт земли и огня сам понимал, насколько глупо себя ведет, но ничего поделать не мог. Слишком много злости в нем накопилось, чтобы продолжать держать ее в себе и не выплескивать на окружающих. Неласковый прием, устроенный ему Олегом, был Айрунгу заметно неприятен. Он поморщился, но одергивать пошедшего в разнос приятеля не стал. Вместо этого извинился, что не смог поддержать Олега в трудную минуту, и принес соболезнование по поводу гибели супруги. Впрочем, старался Айрунг зря. Его вежливость Чимир не оценил и в ответ выдал очередную язвительную реплику. — Так, все. Держи! На этом терпении магистра наконец-то лопнуло. Он сунул в руки Олегу переполненную магией хрустальную сферу, после чего явно собрался убраться подальше от ставшего невыносимым приятеля. Олега подарок удивил, если не сказать шокировал. «Что это?» — спросил он почти нормальным тоном, лишенным язвительности и нетерпимости. «Артефакт?» «Именно!» — ответил Айрунг не без резкости. — А еще твой счастливый билет домой на случай, если операция в Пяти Королевствах закончится провалом. — Ничего не понял. — Это Архимаг передал? — удивился Олег. — Так он вроде разрешил мне перед отправкой на сэрдуор частой гребенкой пройтись по арсеналам наказующих, и теперь недостатка в артефактах у меня не будет? «Я это тебе даю, я!» — окончательно разозлился Айрунг. «Льер Бримс тут ни при чем. И я уже сожалею, что вообще начал всю эту затею с артефактом. Хфургов, ублюдок, вроде тебя, не достоин никакой поддержки!» Окрик на Олега все же подействовал, и он смог унять рвущуюся из него злость. А успокоившись моментально устыдился своего поведения. — Так уж и недостоин, — пробормотал он, пряча глаза. — Что там с этим счастливым билетом? — Ничего. Всего лишь твой шанс выжить в грядущей авантюре. — огрызнулся Айрунг, тоже успокаиваясь. — Ты же понимаешь, что покинуть королевство тем же путем через полуразрушенные посольские порталы у тебя не выйдет? и придется искать какой-нибудь другой способ вернуться. — Да справлюсь как-нибудь. Может, через границу перейду, и в Новом Геварте пузырь зафрахтую прямиком до семи башен. А может, корабль найму. Так будет даже быстрее, — принялся рассуждать Олег. — Пузырь, корабль, — фыркнул Айрунг. — Длинноухие ведь так и будут сидеть и ждать, пока вражеские агенты из их лап уберутся. Да после того, как порталы схлопнутся и маги светлых вычислят причину катастрофы, тебя и тех, кто станет тебе помогать, начнут гонять по всем пяти королевствам лучшие егеря и ловчие команды. И даже если сможешь бежать за границу, они отправятся следом. «Можно подумать, я этого не понимаю», — огрызнулся Олег. Будь все так просто, Ильеру Бримсу не пришлось бы искать добровольца на эту операцию. «Вот мы и возвращаемся к нашему артефакту», — скривился Айрунг. «Активируй его, и я лично пригоню пузырь в нужное место. И что-то мне подсказывает, что лучше, чем хозяин скипетра власти, команду спасения тебе не найти». «Но ведь...» Сказанное Айрунгом Олега откровенно шокировало, и он даже не знал, что на это сказать и вообще, как себя вести. Ведь Архимаг хочет сохранить все в тайне и не демонстрировать всем и каждому желание Нолдена вредить светлым. «Верно, хочет. Но и друзей у меня не так много, чтобы разбрасываться ими направо и налево», с каменным выражением лица пояснил Айрунг. Без твоих навыков задачу не выполнить, так что участвовать в операции Олегу Чемиру придется. Однако и смотреть на то, как моего друга используют в качестве разменной фигуры в очередном раунде большой игры, я тоже не собираюсь. Олег окончательно растерялся. Спасибо, но... А, Мархуз! Он резко взъерошил волосы. Затем уставился на Айрунга, шагнул к нему и решительно... Нет, не обнял, хотя и собирался, но хлопнул по плечу. Не зная, что кроме этого вообще можно сказать. Спасибо, я этого не забуду. Айрунг от этих его слов лишь равнодушно отмахнулся, после чего кивнул на прощание и молча ушел. Все, что хотел, он сказал и сделал. Примет Олег его широкий жест или нет, целиком зависело от приятеля. Чемир же? Чемир еще долго смотрел ему вслед, лихорадочно пытаясь собрать расползающиеся мысли. Олег до последнего не верил, что затея с переходом из Нолда в пять королевств увенчается успехом. Нет, против распоряжений вышестоящего начальства он не возражал. Посетил арсеналы безликих, где нагрузился боевыми артефактами, точно выпивоха пивом. Чего там, Олег даже не постеснялся завладеть очередным посохом, на этот раз лучшим из всех, с какими ему когда-либо доводилось иметь дело. И это ему сошло с рук? Еще дисциплинированно посещал занятия у взбалмошного мага из ищущих, который пытался, особо не вдаваясь в дебри расчетов, донести до Олега и еще пятерых таких же смертников важность правильного размещения магических зарядов. А сразу же после теоретика старательно пытался перенять навыки от инженера и захоронителей специализирующегося на установке сложных артефактных мин. В общем, Олег выполнял все, что ему говорили. Однако, чем серьезнее была подготовка, тем меньше у него было веры в реальность операции. Слишком уж невозможным казался переход через межреальность на контролируемую светлыми эльфами территорию, что-то из разряда сказочек и побосенок. И то, что предполагалось использовать нестационарные посольские порталы в бывших столицах стран, вошедших в пять королевств, а некие секретные резервные площадки, никак дело не меняло. Почему-то ему казалось, что перворожденные должны были эти секретные врата обязательно найти и как минимум разрушить как разрушили и заблокировали порталы в захваченных посольствах Нолда. Впрочем, как совсем скоро выяснилось, тайна запасных портальных переходов все-таки осталась для них тайной. Ее Льер Витор, этот величайший предатель в истории государства истинных, продать длинноухим не успел. Или забыл. Так что, когда пришла команда собирать вещи и выдвигаться к одной из портальных площадок, Чемир немного растерялся. Правда, быстро взял себя в руки, попрощался с сыном и отбыл совершать подвиги во славу Нолда. Примерно такими фразами сыпал какой-то чиновник от наказующих, которому вдруг приспичило выступить перед диверсантами во время их подготовки. Дальше был последний инструктаж, навьючивание на себя заранее подготовленной амуниции и стремительный рывок через зажженную на несколько секунд арку пространственных врат. Операция началась. Четверым из отобранной шестерки предстояло перенестись в Гарвас и Глорд. Олег же с напарником по имени Гульт отправился в Гульмарад бывшую столицу Саурмы. Во всяком случае, именно так говорили наставники, готовившие агентов к заброске. Но, оказавшись по эту сторону мерцающие пелены, Олег увидел не стены какого-нибудь заброшенного амбара, склада или винного погреба, а заросли дикого друла. И это был точно не палисадник где-нибудь на окраине Гульмарата. То ли в бумаге вкралась ошибка, то ли это было сделано не случайно, однако запасной портал располагался рядом с разваленными усадьбы в десяти верстах от столицы Саурмы. Последнее удалось выяснить лишь после долгой возни с штурманскими амулетами, и это стоило обоим магам немало седых волос. Что Олег, что Гульт, опасались надзора за потенциально угрожающим покою длинноухих местом и в любой момент ждали появления поднятого по тревоге ловчего отряда. Однако их страхи не оправдались. Наблюдения то ли не было, то ли оно велось из рук вон плохо, но боевые маги верхом на единорогах по их души так и не прибыли. Точно так же, как спустя час метаний по окрестным балкам, оврагам и рощам, им так и не удалось обнаружить хвост из скучающих филеров. Тайная лазейка в Новый Малориан так и осталась тайной. И на волне эйфории от этого первого успеха Олег с Гульдом едва не влетели в другие неприятности. Их цель находилась на юго-западе от Гульмарата, что было довольно далеко от их нынешнего местоположения. Так что для большей скорости маги вышли на тракт и бодро зашагали в нужном направлении, забыв, кто они и где находятся. За что и поплатились. Вывернув из-за огибающего лес дорожного поворота, они нос к носу столкнулись с военным патрулем. Десяток верховых на тиррах неторопливо рысили по дороге и мимо двух странников проехать просто не могли. Особенно, когда путешественники выглядят чужаками и тащат за спинами явно не мешки с ворованными друлами. Наверное, на этом их миссия могла бы и закончиться. С вояками справились бы без труда, но пропавший патруль, неизбежно вызвал бы нездоровое оживление среди соответствующих служб, и очень скоро Олега с Гульдом гоняли бы по лесам ведомые следопытами вояки, что точно не приближало бы завершение поставленных перед ними задач. Но тут оперативно сработал чимир Сдернул с пояса заранее подготовленную бляху амулета, влил в нее силу света и выпустил широким конусом на солдат королевств хранящееся там заклинание забвения. Чистой воды магия запрета, но кто по нынешним временам обращал внимание на подобные глупости? В итоге весь десяток вместе с их ящерами впал в ступор, из которого им предстояло выйти хорошо, если через полчаса по истечении которого встреча с нолцами должна попросту выпасть из их памяти. Причем навсегда. Будь у кого-нибудь из вояк соответствующий защитный амулет, и затея Олега, конечно, вышла бы прахом, но им повезло, и магических побрякушек ни у кого не нашлось. Сразу после этого случая Гульд предложил покинуть тракт и дальше двигаться проселочными дорогами, но Олег настоял на сохранении прежнего маршрута. Риск попасться здесь был хоть и выше, но не менее важна для ноутсов была и их скорость. Свои цели они должны достигнуть точно в срок и без каких-либо задержек. Так что, приняв доводы коллеги, Олег вновь воспользовался магией света и набросил на них отвод глаз, заклинание создающие не полную невидимость, а лишь вызывающие нежелание смотреть в их сторону. И выбор оказался верным. Следующую пару часов их никто не беспокоил, хотя тракт со временем становился все более и более оживленным настолько оживленным, что в какой-то момент им пришлось снять чары и открыто присоединиться к быстро двигающемуся в нужном направлении каравану. В целом пешее путешествие по дорогам Пяти Королевств заметно расширило кругозор нолцев Там, где они ожидали увидеть уныние, разор, запустение, костры из запрещенных книг, еретиков и эльфоненавистников, голод и порожденную им злость, Они встретили спокойствие и какое-то отстраненное равнодушие. По дорогам не двигались колонны изможденных протестующих, жаждущих добраться до большого города и добиться справедливости. На бивуаках нигде не виднелись надписи с воинственными лозунгами, а вдоль дорог ветер не носил обрывки листовок. Краем уха, правда, нет-нет, да и удавалось поймать кусочек беседы парочки скучающих возниц на тему вражды с южным соседом. Но, судя по тому, как окружающие шикали на увлекшихся болтунов, обсуждать это было не только не принято, но и опасно. За весь день больше никаких сложностей — вроде встреч с бдительными патрульными, находящимися на стороже магами или глазастыми эльфами, не возникло. И уже к вечеру Олег с Гульдом смогли добраться до своей цели, урочище под названием «Перекресток шести троп». Это был небольшой овражек, малозаметный и на первый взгляд ничем не примечательный. Если бы Олег до этого не прослушал лекцию коллеги из ищущих, ему бы и в голову не пришло искать здесь некие особенности. Черты достаточно уникальные, чтобы выделять данное место среди множества других укромных уголков. Пока Гульд с помощью серпа и отборных богохульств вырубал заросли папоротника в центре овражка, Чимир уселся по-иссорски прямо на траву и прислушался к земле. После ритуала инициации в подземельях гномов, его связь со стихией стала глубже и полнее, чем у любого другого мага, и дополнительных ухищрений для ее усиления обычно не требовалось. Обычно, но не сейчас. Сознание привычно скользнуло через дерн, плодородный слой, песок, гравий, глину, через пласты песчанника, на сотни сажений вниз, туда, где по игре случая сходились сразу шесть силовых линий и образовывали энергетический узел. Черпать из него силу Олег, конечно, не мог. Но этого и не требовалось его задачей было найти местоположение данной аномалии и поместить в нее подготовленный в нолде артефакт успев мимолетно удивиться народной молве так метко прозвавший скрывающие силовые линии урочище перекрестком шести троп олег открыл глаза и кивнул выжидательно уставившемуся на него гульду начинай Пока он скользил сознанием по земным глубинам, коллега Крохобор успел таки не только расчистить площадку под ритуал, срезать слой дерна, но и отсыпал заговоренным пеплом можжевельника небольшую, сожень в диаметре, колдовскую фигуру. Все, что оставалось Гульду, — это дождаться команды Чемира — ввернуть в похожий на металлический термос артефакт ключ-активатор и поместить магический заряд в центр рисунка. На этом его функции заканчивались, и наступал черед действовать Олегу. И Чемир не заставил себя долго ждать. Тяжеленный, словно наковальня, артефакт не успел занять положенное место, как он наполнил силой фигуру, а затем, используя ее словно точку ментальной опоры, обхватил металлический цилиндр вниманием и потянул его вниз, под землю, туда, где сходились шесть труп. На погружение артефакта, от которого зависел успех всей затеянной Нолдом диверсии, Ушло порядка получаса. Можно было и быстрее, но Олег сначала боялся повредить ценную игрушку, а потом никак не мог поместить ее в узел под правильным углом. Однако в конце концов справился, и артефакт занял полагающееся ему место. Все. Миссия Олега была выполнена. Оставалось лишь скрыть следы проведения магического обряда и покинуть урочище, спеша убраться как можно дальше. Чтобы к тому моменту, когда алхимический замедлитель внутри термоса прекратить свою работу и артефакт пробудиться, никто не смог связать нолцев с совершенной диверсией, и их шансы вернуться домой хоть немного, но подросли. Перед двумя другими командами стояли схожие задачи, разве что им не требовалось забираться так далеко за город и погружать артефакты в земную толщу. Доставшиеся им магические механизмы могли быть спрятаны едва ли нигде угодно, хоть на заброшенном чердаке, хоть в подвале дома. Не предусматривало устройство тех артефактов и установку замедлителей. Колдовские мины достаточно было просто пробудить ото сна, а дальше они уже сами отслеживали момент пробуждения, установленного Олегом заряда. Так что если коллеги Чемира не попались в руки светлым эльфам и следовали плану операции, то на всё про все у них оставалось еще двое суток. «Уходим». — спросил гульд стерев остатки фигуры и накрыв перепаханный квадрат земли куском дёрна. Выполнив свою задачу и избавившись от неподъемного груза, Нолдитс заметно повеселел и явно настроился вернуться из этой заварушки живым. А вот Олег был более пессимистичен, считая их нынешний успех не более чем удачей. Долго так вести не могло. Без подорожных с характерными аурами практикующих магов не сегодня, так завтра они попадутся на глаза властям, и несложная прогулка превратится в гонку со смертью. Когда же пробудится артефакт, то на их поимку и вовсе будут брошены все силы пяти королевств. Какая тут радость! Но Олега беспокоило не только это. Скорее наоборот, мысль о весьма вероятной поимке и не самой приятной смерти его почти не заботила. На первое место у него вышло совсем другое. И прежде всего, это близость к Даргу. На тракте он подслушал разговор двух возниц, обсуждавших прибытие в гульмарат где-то долго пропадавшего короля-воина. И эта новость помогла Олегу окончательно осознать что он находится в стране, где правит его враг, человек, который в числе прочих стал причиной смерти его любимой жены и теперь когда порученное дело было завершено, отмахнуться от этого знания у него уже никак не получалось уходим кивнул олег, приняв наконец решение. «Только в разные стороны. Отправляйся, как и договаривались, в Гарвас. За седмицу ты точно доберешься, а там либо я тебя догоню, либо... Либо устраивайся матросом на любое судно и убирайся из пяти королевств». «Ну, приказ был...» — попробовал возразить Гульт, но был грубо прерван. «У меня свой приказ», — прорычал Олег и я его выполню, чего бы мне это ни стоило. Свет, в течение дня активно питавший ауру Чемира, заметно подточил барьеры его воли и сделал несдержанным. Общаться с ним в таком состоянии было не просто сложно, а опасно. И Гульд слава стихиям это быстро понял. Мрачно кивнув истинному коллеге, он собрал свои вещи и, не оглядываясь, заспешил по дороге. Напоминать Олегу о том, что он не владеет мощными заклинаниями отвода глаз и вряд ли далеко уйдет в одиночку. Крохобор не стал и пытаться. Впрочем, чьи мира мысли и переживания коллеги, с которым он знаком считанные дни, и которые для него до сих пор оставался чужаком, совершенно не трогали. Он целиком и полностью был уже сосредоточен на грядущей встрече с наставником и учителем Селерея, с убийцей Даргом. Раньше на такое своеволие он никогда бы не решился, слишком ответственен и исполнителен. Но теперь Олегу было наплевать на все. И дело тут вовсе не в том, что Льер Бримс, почти не скрываясь, подталкивал Чимира к мысли о мести. Нет, он все равно поступил бы так же. Селерей убил жену Олега, а теперь Олег, раз уж он не может пока добраться до малолетнего головореза, должен убить учителя Селерея. Око за Селерея и зуб за зуб. В бывшую столицу Саурмы Олег прибыл уже затемно, не поддавшись соблазну заночевать где-нибудь в лесу. Пусть риск попасться на глаза стражи ночью был больше, после захода Тасса число патрулей удваивалось, но зато и не приходилось бояться, что Дарк покинет дворец. Второй такой возможности приблизиться к королю у Олега могло и не появиться. Не жалея ресурса амулетов, как маскировочных, так и придающих силу измученному переходами телу, и нигде не задерживаясь, Чемир вошел в город и сразу же направился к королевскому дворцу. Разве что воспользовался для этого не центральными улицами, а срезал через дворы, пару раз едва не заплутав. Однако ломиться в центральные ворота не стал, вместо этого воспользовавшись калиткой для прислуги. Одноразовым артефактом из своих запасов открыл замок, проскользнул внутрь и, усилив контроль над отводом глаз, направился к флигелю. Душой он, правда, рвался сразу во дворец, но делать там пока нечего. Сначала следовало узнать, где королевская спальня и именно слуги должны были ему в этом помочь. Миновав пару разросшихся клумб и обогнув заросли карликовых деревьев, Олег оказался перед входом во флигель, и здесь его ждал большой сюрприз. Во-первых, двустворчатые двери здесь почему-то охраняли аж двое мечников, а во-вторых, Во-вторых, явно недавно построенное вытянутое в длину здание с купольной крышей никак не могло быть жилищем для прислуги. Картинная галерея, танцевальный или гимнастический зал, что угодно, но только не жалкий флигель. И, будучи наслышанным об увлечениях Дарга, Олег начинал догадываться о предназначении этой постройки. Дальнейшие же события лишь доказали его правоту. «Кто здесь?» — вдруг воскликнул один из мечников, уставившись прямо на Олега, а его сослуживец тотчас цапнул болтающийся на груди свисток. Чемир даже не стал разбираться, слетело ли с него заклинание отвода глаз, или же воин просто принадлежал какой-то редкой школе меча, наделяющей его особой чувствительностью. Он сразу же направил в сторону солдат на навершие посоха и выстрелил в них каменным резонансом. Заклинание это было весьма ресурсоемким и наиболее эффективным против нежити, но Олег все равно воспользовался именно им. Дробящий кости в пыль и разрывающие сухожилия резонанс обладал одним неоспоримым достоинством. Его нельзя было отбить клинком, и почти невозможно увернуться, а значит... Значит, Олегу не пришлось бы тратить драгоценное время на бессмысленную драку. Так и произошло. Оба воина даже вскрикнуть не успели, как их изуродованные магией тела беззвучно рухнули на землю а сверху, из-за плохо нацеленного заклинания, обрушились обломки кирпичей, вырванные волшбой из казавшейся нерушимой стены. Тихо убрать помеху не получилось, и Олег гигантскими шагами понесся к образовавшемуся рядом со входом пролому. Пара-тройка секунд, и Чемир уже был внутри здания, а атакуя гранитным кулаком закрытую изнутри дверь. Много сил на нее тратить не пришлось. Хватило одного заклинания, чтобы во все стороны полетели похожие на кинжалы щепки, и путь в огромный, отделанный драгоценными породами дерева зал был открыт. Еще несколько шагов, и Олег оказался внутри, замерев под немигающим взглядом мастера меча Дарга, чью тренировку он так нагло прервал. — Ты кто такой, сын Хафа и Шуши? рявкнул правитель пяти королевств крутанов вокруг кисти тренировочный клинок из железного дерева после чего не дожидаясь ответа презрительно фыркнул и едва ли не в развалочку направился к сложенным у стены вещам в его движениях было столько пренебрежения к незванному гостю что олег едва ли не заскрепел зубами и выстрелил из посоха стрелой или ронда Огненный сгусток полетел точнехонько в спину Даргу, однако в цель не попал. Долетев до границы ауры, заряд вильнул в сторону и врезался в покрытие пола. Раздался небольшой взрыв, в воздух полетели обгорелые деревяшки, но какого-то зримого воздействия на Дарга это не оказало. Разве что, может быть, разозлило из-за разрушения только-только отстроенного зала, но внешне это никак не проявилось. И никак не помешало сыну Сахога добраться до своих вещей и, отбросив тренировочный меч, вооружиться боевым клинком. Лишь тогда Дарк позволил себе повернуться к Олегу лицом и хищно осклабиться. «Хотя я, кажется, догадываюсь». «А легче мир, да? С ублюдком-кайфатом у меня сейчас мир, так что вряд ли он направил своих убийц. Нолд бы действовал более тонко. Остается лишь обиженный мститель, жаждущий лично растерзать обедчика». Зло рассмеялся Дарк, а потом неожиданно добавил. «Удивлен, что ты до сих пор жив». Я был лучшего мнения о своем ученике. Не хочешь мне, как его наставнику, рассказать, где Селерий ошибся? Издевательский тон Дарга заставил Олега содрогнуться от ненависти. И чтобы вновь не потерять над собой контроль, он попробовал немного отвлечься от раздирающих его эмоций и поговорить с Даргом. «Твой выкормыш убил мою жену и едва не убил сына. Я же оказался ему не по зубам», — выдохнул Олег. Но ответ Дарга не удовлетворил. Снова засмеявшись, король заявил. «Не по зубам? А может, тебе кто-нибудь помог и пацан проиграл лишь потому, что бой был неравным?» Слова сына Сахога больно ударили по самолюбию Олега. Забыв о желании поговорить, он ударом посоха разбил стоящую рядом со входом статую атлета, сотворил из поднявшегося облака пыли несколько десятков игл и выстрелил ими в Дарга. Не то чтобы он верил, что таким простым приемом удастся справиться с бойцом подобного уровня, но заставить понервничать надеялся. Увы, ситуация была несколько сложнее, чем ему показалось на первый взгляд на пути игл внезапно вырос светящийся желтым барьер, который полностью поглотил атаку Олега. Какого Мархуза? Чемир торопливо огляделся и только теперь обнаружил маленькую нишу слева от входа, где на лавке сидели двое — маклет лет сорока и молодой мечник. И последний в данный момент целился в Олега из небольшого арбалета. Что ж, им хуже. Спалив отправленный в него болт коротким импульсом стихии огня, Чимир ударил посохом в пол и возвал теперь уже к земле. Покорная его воле стихия сначала разворотила пол на участке между Олегом и его противниками, а затем окутала облаком пыли, став барьером на пути магических атак. Вот вжикнула молния, увязшая во внешней границе облака Следом та же самая участь постигла и пульсар. Третьего удара не последовало. Олег испепелил замерзшую на одном месте магичку плевком вулкана. Повторить успех, правда, не получилось. Что мечник, что дарк, после гибели колдуньи, словно разом очнулись ото сна, прекратили изображать соляные столпы и ринулись в бой. Стремительно, ловко и смертоносно, всем своим видом демонстрируя готовность увернуться от любого заклинания. Еще год назад, попав в подобную ситуацию, Олег не нашел бы ничего лучше, чем начать швыряться бьющими по площадям чарами. Вот только тогда он был магом третьего ранга и не обладал ни нынешней скоростью волжбы, ни пониманием магической силы. Сейчас же все изменилось, и через чур мечник влетел в самый центр, выставленный на его пути огненной паутины. Правда, сжечь она его не сожгла, но сковать сковала, и Олег на время остался один на один с Даргом. «Умри!» — заорал Олег взмахом посоха, обрушивая на короля поток огня и света. Артефакт сильно облегчал работу с чарами, так что Чимир не боялся экспериментировать. Другого бойца подобная атака гарантированно отправила бы на встречу с предками, но не адепта школы Никерры. Если в исполнении Селерея приемы убийц-магов выглядели хоть и опасными, но недостаточно смертоносными, то его наставник, наоборот, казался воплощением разрушения и смерти. Особенно, когда он вышел из магического пламени живым и невредимым, с нетронутой огнем одеждой. Времени на повторную атаку не оставалось, и Олег резко отступил назад, оставив вместо себя выросшую из пыли статую. Именно на нее и пришелся удар меча Дарга, развалив узнаваемую фигуру Чимира на неравные части. Запоздало-испугавшийся Олег сделал пас левой рукой с надетым на запястье артефактным браслетом и из развороченного участка пола в спину Дарга ударили слепленные из земли щупальца. Соприкасаясь с аурой мастера меча, они рассыпались в пыль десятками, но на месте разрушенных всегда появлялись новые и снова тянулись к Даргу. В какой-то момент король уже не мог больше полагаться на одну только ауру и бешено заработал клинком. Но идеального исполнения техники не получилось. Спустя какое-то мгновение он сделал ошибку и оказался погребен в объятиях разбушевавшейся стихии. Пусть ненадолго, может на пять секунд, может на десять... Но этого времени было достаточно, чтобы Олег оставил Дарга в покое и побежал к уже почти освободившемуся из паутины мечнику. Несколько быстрых шагов и трансформировавшийся в каменную косу посох смахнул голову воина с плеч. Осваивая все более и более высокоранговые артефакты, Олег проникался философией тех боевых магов, кто не мыслил сражений без использования магических инструментов. лёгкость их применения, не требующая запредельных тренировок и глубоких знаний, была упоительна. И плевать, что на этот счет думают великие маги. «Ах ты, гаденыш!» Рявкнул Дарк, и, поглотившая его гора щупалец, взорвалась облаком пыли. Причем пыли уже не подчиняющейся приказам адепта земли. Олег, успевший за короткое время добиться столь многого, торжествующе рассмеялся и швырнул под ноги противника каменную пасть. Все снова потонуло в грохоте ломающихся плит и трескающихся досок, однако Дарга чары не зацепили. Хищным рольтом он вырвался из тенет волшбы и рванул к Олегу, одновременно швырнув у него четыре измазанных ядом трехгранных штыря. Жизнь в цивилизации избавила сына Сахога от варварских понятий о чести, поставив во главу угла целесообразность и эффективность. Но кто сказал, что они остались у Олега? Не добежав до мага пары шагов, Дарк внезапно споткнулся и растянулся на полу. Каждую мышцу на его теле сотрясала мелкая дрожь, делая невозможными любые осмысленные движения. И то, что король хотя бы еще мог дышать, говорило о его потрясающем самоконтроле и силе воли. — Ну что, сын Хфурга, ноги не держат? олег отбросил в угол перехваченные заклинанием шипы и присел на корточки перед Даргом. а еще больно тебе наверное да ну а как ты хотел зря я что ли за эту алхимическую отраву почти все свои сбережения отдал щу щу пальца Внезапно прохрепел Дарк и сделал попытку, если не встать, то хотя бы подтянуть вывернутые судорогами колени, прижать к груди бьющиеся в треморе руки. А ведь по расчетам Олега он уже должен был с кортом выть от боли и биться в неконтролируемом припадке? «Да, яд был и в щупальцах, и в той пыли, которой ты надышался». — пояснил Олег, торопливо поднимаясь и с опаской косясь на поверженного противника. — Так что умирать ты будешь долго и страшно. И сам знаешь, почему. Объяснять ведь не надо. — Попытайся. Выдавил из себя Дарк, и Олег окончательно понял, что план катится к мархузу под хвост. Притворить в жизнь муку, достойную преступлению сына Сахога, не получилось. Даже не применяя никаких чар, Олег видел, что воину становится если не лучше, то и не хуже точно. Обычный воин, будь он хоть десять раз мастер меча, на такое не способен. И еще стало ясно, почему Льер Бримс с такой непреклонностью ухватился за Селерея. Если малолетний убийца освоил хотя бы десятую часть науки, лежащего перед Олегом воина, то Нолд просто не может пройти мимо такого сокровища. Как бы от этого ни было горько Чемиру. А вот это уже лишнее. Впрочем, как и идея с растянутой во времени казнью. Не то я сейчас уберусь отсюда, а ты возьмешь, да и выживешь. Олег выдал на одном дыхании, прислушиваясь к доносящемуся снаружи топоту ног сотен солдат. «Такого в планах не было, Ваше Величество. И потому катитесь во тьму». И Олег одновременно с последней фразой сначала вонзил в затылок дарга широкое лезвие наколдованного каменного ножа, а затем пульсаром выжег в уже мертвом теле сердце и часть груди. «Привет от оливии дерьмо-тарка!» — выкрикнул Чемир, разом растеряв былую выдержку. «И радуйся своей удаче, из-за которой так легко сдох!» И без всякого уважения к противнику плюнул на его растерзанный труп. В этот момент за стеной зазвучали голоса примчавшихся на помощь королю солдат из дворцовой охраны. И Олег, чтобы хоть немного их задержать, метнул в пролом на месте двери плевок вулкана. Вспыхнувшее до потолка пламя моментально перегородило проход, а звуки отдаваемых приказов сменились воплями боли и страха. Однако Олег был не в том положении, чтобы тратить силы и время на сражение со смертными. Невидимым молотом выбив окно, он в два прыжка выскочил наружу, промчался через несколько клумб, а затем с помощью заклинания прыжок перемахнул через стену. Наложенные на него чары разгона еще продолжали действовать, так что Олег двигался с недоступной простым солдатам скоростью. Вот только тратил он ее не на сражение, а на бегство. Чемирныйискосок пересек главную улицу, вломился в какой-то дом, пробежал его насквозь и выскочил теперь уже в соседний переулок. Там резко сбавил скорость, и, наложив на себя сильнейший из доступных ему отводов в глаз, осторожно направился к городским воротам. Миссия, о которой он так долго думал, закончилась оглушительной победой. Олег, только-только прорвавшийся через барьеры между кругами магии и достигший второго ранга, убил мастера меча. И это его деяние вполне достойно внесения в аналы успешных операций наказующих. Если, конечно, он доживет до того дня, когда сможет рассказать коллегам подробности случившегося. Покинуть Гульмарад, добраться до порта Гарваса, найти Гульда или кого-то еще из нолдцев, нанять корабль и ускользнуть на нем из пяти королевств? Только сейчас, избавившись от навязчивой идеи расправиться с Даргом, он задумался о своих дальнейших действиях и осознал сложность, стоящей перед ним задачи. На поиски убийцы короля поднимут всех и каждого, бросят на это все доступные ресурсы. И уже только из-за этого шансы на успешное бегство из пяти королевств выглядели откровенно призрачными. А ведь еще не было удара по лесным тропам длинноухих. Что будет, когда это случится, Олег боялся даже представить. Да особо и не хотел, страшась потерять из за мрачных перспектив присутствие духа. А ещё впервые после гибели жены Олег осознал, что снова хочет жить ради себя, ради сына, ради того, чтобы заплатить по всем накопившимся у него счетам. И от мысли, что это осознание пришло к нему лишь во время смертельно опасной миссии, Олегу хотелось смеяться. Тем жутким безумным смехом, от которого бегут мурашки, по спинам друзей и холодеют конечности у врагов.